Глава третья «Ой, смотри, там лошадь!» Елена взвизгнула и вцепилась в рукав Салтана. Для нее это путешествие по морю было первым, не считать же того случая, когда она сидела в запечатанной бочке и ничего не видела, кроме той же бочки изнутри. Даже сын был опытнее ее. Он трижды через море, пусть в облике крылатой мелкой твари, летал. Теперь же Елена огромными глазами рассматривала бирюзово-голубой простор впереди и с тревогой оглядывалась на уходящий вдаль берег, зеленую гору над полосой песчаных отмелей. Корабельщики вокруг нее вздыхали. Когда они увидели эту гору впервые, она пестрела крышами богатых палат и блистала золотыми маковками церквей. Теперь же лишь та старая бочка, одиноко лежавшая на диком берегу, Напоминало, что здесь когда-то были люди, и выселся могучий зеленый дуб, вновь единственный владыка чудесного острова. «Я вернусь», — твердил Гведон, не отрывая глаз от берега и делая вид, что это морской ветер, выбивает у него слезы на синих глазах. «Вернусь, чего бы мне ни стоило. найду Кикниду Книду или град, Хоть за три девять земель унесло, снова будет здесь стоять». — Где же ты будешь искать его? — сочувственно спросила Елена, беря его за локоть. — Пантарх обещал указать нам дорогу. Провожат их прислать. — Да мы ведь сейчас плывем домой. Да, Салтанушка? — Елена обернулась к мужу. И вот тут ей попалась на глаза белая лошадь, что весело резвилась в волнах перед кораблем. — Морской конек! — Салтан вгляделся и улыбнулся. — От пантарха нам привет! Видишь, у него не грива, а плавник. И на передних ногах тоже плавники. Вижу. Ай! Еще громче воскликнула Елена и вцепилась в мужа. Там человек! Салтан потянулся вперед, в самом деле увидел, как в синих волнах, возле конька, появилась сперва длинноволосая человеческая голова, потом плечи. Рука приветственно махнула из волн, и вот уже на спине морского конька сидит всадник. Кто это? — едва вымолвила потрясённая Елена. — Это, видать... — Кто-то из слух Пантарховых, озадаченно ответил Салтан, тоже удивлённый. — Ты глянь, у него не ноги, а... — Чешуя! Там чешуя, как у рыбы. Это не человек, да? — Да уж какой тут человек! Салтан приветственно помахал морскому всаднику и крикнул. — Морской бог в помощь! — И тебе... «Царь, салтан!» — долетел веселый голос. «Русалка, что ли?» — догадался перебежавший ближе к родителям Гвидон. «Сирена, девка морская». «Сам ты девка!» — ответили ему из моря. Но не злобно, а насмешливо». Всадник по дуге направил коня ближе к кораблю и вскоре оказался возле самого борта. Потом соскочил со спины конька, проехался на волне, и волна послушно подняла его, словно рука, к борту. Полетела целая туча брызг, Елена с визгом отскочила, да и царь с князем поспешно посторонились. И вот он уже сидит на борту, получеловек-полурыба, с длинного, покрытого голубовато-серебристой чешуей хвоста, свешенного на палубу, текла вода. Салтан с семьей и корабельщики в изумлении разглядывали пришельца из волн. Существо это было крупнее человека, И сразу стало видно, что длинные ниже пояса, светлые, как пена морская, волосы, вели Гвидона в заблуждение. Сильный торс с широкими плечами, безусловно, был мужским, как и лицо с крупными приятными чертами, хоть и безбородое. Голубоватая кожа была светлее, чем у пантарха, и лишь одна золотая цепь украшала обнаженную мускулистую грудь. Сюда иди! С насмешливым вызовом бросил рыбы человек Поглядим еще, кто из нас девка. Впрочем, враждебность его была наигранной, он лишь красовался, любуясь изумлением людей. — Ты кто? — еле вымолвил Гвидон, не трогаясь с места. — Не узнал? — с явной издевкой, — ответил морской всадник. — Да где мне тебя узнать? Впервые вижу. — Ну да. А так? Спросив это с явным сочувствием, дескать, что взять с убогого, рыбочеловек миг преобразился. Остался прежним хвост, но широкая грудь оделась серебряной кольчугой, а на голове появился стальной шелом с блестящей на солнце позолотой. В руке откуда-то взялось длинное копье. Гвидон ахнул. Если не смотреть ниже пояса, перед ним был один из тех морских витязей, что каждый день на заре выходили из моря и обходили дозором его остров. И даже лицо это, в обравлении шлема с наносником и бармицей, Стал оказаться знакомым. «Ты? Из этих? Морской витись, «Признал, наконец!» Ухмыльнулся рыба человек и его доспехи растаяли. Он вновь сидел на борте, одетый только в чешую и то ниже пояса. «А ноги? Вы же по земле ходили. У вас были ноги, а не это вот!» Гвидон кивнул на хвост. «Будет надо — будут ноги!» Рыбочеловек меткнул лукавый взгляд на Елену. «Мы любой облик можем принять. Человечий, рыбий, да какой угодно. У меня, чтоб ты знал, даже имя есть». «Имя?» Впервые за все время, что владел островом и его чудесами, Гвидон задумался. «Да ведь у его прекрасных витязей были имена. Каждого из них как-нибудь звали». Ему это не приходило в голову. Витязи были для него все на одно лицо, кроме разве дядьки Черномора. Тот выделялся более высоким ростом и густой черной бородой. Они двигались, как отражение одного человека, и он, восхищаясь и гордясь этим чудом, поставленным ему на службу, даже не думал, а живы ли они. «И как тебя зовут?» — с любопытством спросила Елена, пока ее сын со стыдом все это осознавал. Во время этого разговора она немного пригляделась к Витязю из моря. Хотя и чудно было называть витязем существо ниже пояса рыбьей породы, и невольное восхищение его красотой вытеснило страх. Это восхищение так ясно было написано на лице молодой царицы, что Салтан нахмурился и окинул того ревнивым взглядом. Зачесались руки выкинуть сие разговорчивое чудо обратно в море. Но морской витязь был крупнее человека, а мощный хвост, пожалуй, мог бы одним ударом проломить корабельный борт. — Я стримон, государыня-царица. Отвечая рыба-человек чуть прикрыл большие глаза и в голосе его вызов сменился почтительной нежностью. — Сын понтарха, повелел мне отец проводить вас, дорогу нужную указать, рад служить тебе. «Ты сын пантарха?» — спросил Салтан. «И прочие витязи тоже». «Целых тридцать сыновей, о боже!» — воскликнула Елена. «Тридцать!» — Стремон засмеялся. «Три тысячи нас у отца!» «И дочерей, сестер наших, три тысячи!» «Добр к тебе, батюшка наш, царь Салтан!» Он подмигнул. «Заботится! Уж больно ему подарок твой по нраву пришелся!» Конь рогатый. Наши-то все вон какие. Он кивнул за борт, где резвились в волнах четыре-пять морских коньков. Тот, на котором Стримон приехал, был среди них самым крупным. Куда же ты ведешь нас? Спросила Елена таким звонким и нежным голосом, что салтану захотелось встать между нею и морским Витязем. Да куда отец приказал? К Валесию? К Медоусе, стражницы. Стремон перестал улыбаться. Взгляд его черно-синих, как самый темный жемчуг глаз, сделался сосредоточенным. «Ты что-то знаешь про Кикниду?» Опомнившись, наконец, Гвидон шагнул к морскому витязю. «Прости, дружище, что сразу не признал». Он располагающе улыбнулся, пуская в ход все свое обаяние, но взгляд его оставался напряженным. «Кикнида! Моя царевна-лебедь!» Она вас ко мне привела. Она сказала, что вы ее родные братья. Ты должен что-то о ней знать. В голосе его против воли звучала мольба. Стримон пристально взглянул Гвидону в лицо, и этот взгляд не внушал добрых надежд. — Нет, — Стримон мотнул головой, — она нам не родня. Она приходила к нашему отцу и просила дать тебе стражу, и он согласился. Отцу твоему хотел услужить. — Говорили, что той стражи нет надежнее на свете, — сказал Салтан. — Что же с дядькой вашим не доглядели, что с острова весь город враз украли? Гвидон ждал, что стремон в ответ на этот упрек сделается снова вызывающе дерзким, но тот лишь полуопустил веки, словно уносясь мыслями к более важным предметам. — Отец наш обиды ворам не спустит. Промолвил он, и в голосе его вдруг открылись угрожающие всякому живому морские глубины. — Вора, отыскать мы тебе поможем, князь Гвидон, но возвращать свое тебе самому придется. — Да я того и хочу, только укажите! Но Стримон не дослушал. Вдруг откинулся назад, мелькнул над бортом корабля огромный чешуйчатый хвост с серебряным плавником и тело с шумом. В тучи брызг рухнуло в волны. Люди отшатнулись от борта, закрывая лица руками от соленой воды. А когда взглянули, Стримон вновь сидел на спине своего морского коня на заметном удалении от корабля. Махнул рукой, мол, за мной, и, больше не оглядываясь, устремился к синему горизонту. Весь день корабль бежал на раздутом парусе. Пантарх позаботился послать ровный попутный ветер. Когда начало темнеть, Стримон вновь объявился на палубе и велел всем ложиться спать. Он сам присмотрит за кораблем. Все устроились, как сумели, на палубе. Кормщик Трофим, не доверяя чудищу морскому, несколько раз просыпался и подглядывал. Рыбочеловек сидел в руля, спустив хвост на палубу и задумчиво глядя в привычную ему морскую даль. Если ветер чуть стихал, Стремон начинал негромко подсвистывать, будто подзывал пса, и парус вновь надувался. На заре, когда корабельщики проснулись, он приветственно махнул трофиму и с явным облегчением скользнул в родные волны. И этот день они следовали за морским всадником. Вечерело, и солнце садилось, когда впереди показался дикий берег. За неширокой полосой песка тянулась полоса камней, поросшая кустами шиповника, а сразу позади них стеной вставал густой лес. Следуя за стримоном, Трофим завел корабль в небольшую бухточку, где можно было перекинуть дощатые сходни на камень, а с него перебраться на песок. Салтан вышел первым, потом переправили Елену, держа ее за обе руки. Она покачивалась на шатких мостках и весело взвизгивала, но, похоже, приключения ей нравились. Хотя обидно, — говорила она себе, — что Гвидон потерял жену и город, но не случись этого, она так и сидела бы, мать при взрослом сыне с невесткой, до срока постарев на двадцать лет. А теперь этот лес! Прыгнув на песок в объятия Салтана, она сразу подняла глаза. Куда это нас принесло? Толстые сосны ратным строем стояли плечом к плечу. Кустарник щерился, выставив копьями колючие ветки. Как знать, что запугающие чудеса в нем таятся? Но так хотелось знать. Вскоре все корабельщики оказались на берегу и принялись устраиваться на ночь. На твердой земле спать все же приятнее, чем на качающейся тесной палубе. Салтан оглянулся. Стремон сидел на большом камне, спустив хвост в воду. — Теперь прощайте, — морской Витязь махнул рукой. Довел докуда смог. Отсюда иные у вас провожатые будут, коли сумеете с ними договориться. — Где же искать их? — Салтан оглядел пустой берег. Из живых существ видны были только вездесущие чайки. — В траве у опушки поищи, — туманно ответил Стримон, сделав скучное лицо. Дескать, это все. — Иди, поблагодари, — царь кивнул сыну. Гвидон пошел, пробираясь по камням и стараясь не поскользнуться. Стремон насмешливо щурясь следил, как тот приближается, словно оценивал, насколько близко подойти у князя молодого хватит смелости. Спасибо тебе, витесь морской, что проводил и помог. Гвидон поклонился и улыбнулся. Кланяйся от меня всем братьям твоим, Пантарху и дядьке Черномору. Уж поклонюсь. Стримон широко улыбнулся и с вызовом протянул руку. «Бывай здоров!» Гведон азартно ударил по его ладони своей. «Не напугаешь!» Вдруг Стримон бросился спиной в воду, не выпустив его руки, и оба в шуме брызг исчезли в волнах. Дико закричала Елена, вскрикнули корабельщики, побежали к воде. Гвидон, отплевываясь, встал на ноги. Ему здесь было едва по пояс, но его... Щегольские кафтан и штаны оказались мокры насквозь. Ах, чтоб тебе, чертяка морская! С веселым негодованием закричал он, фыркая и оглядываясь в поисках стремона. Селедка в шлеме, вобла недосушенная! В ответ раздался торжествующий смех. Среди пляски волн стремона не было видно, пряди его волос растворялись в лентах морской пены. Только переведя дыхание, когда Гвидон уже выбрался, опираясь на руки корабельщиков на берег, Елена увидела вдали, в шагах в ста, широкую мокрую спину уплывающего прочь рыбы-человека. Мелькнул над водой широкий хвостовой плавник и пропал. Помахав рукой вслед, Елена отвернулась от моря и устремила долгий взор на стену чаще, Громада леса неудержимо притягивала ее. Они с сестрами выросли в стольном городе Диметрии, в лес выбирались лишь за грибами и никогда там не ночевали, поэтому вечерний лес с его влажным дыханием и криками сов был для нее полон чудес. А уж этот и подавно. «Не отходи далеко!» — велел жене Салтан, видя, как Елена, будто прогуливаясь, подбирается все ближе к опушке. — Мало ли, что там водится. — Но все равно же придется идти за сушняком. Я только посмотрю, нет ли тропинки. Вот она оказалась возле кустов шиповника, пригляделась, протянула руку, ахнула. — Что? — Салтан оглянулся. — Укололась. — Нет! — Елена взглянула на него большими глазами. — Посмотри! Эти цветы черные! Салтан приблизился. Кусты были усыпаны цветами, но лепестки их были черны, как ночь. Пробирала дрожь при виде этой зловещей красоты. Из глубины леса тянула влажным, стылым ветром с запахом болота. — Просто уже темно! Салтан обнял жену за плечи, наклонился и поцеловал в висок. «Они красные. Завтра увидишь». «Они черные», — упрямо сказала Елена про себя, прижимаясь к его плечу и глядя в сплетение ветвей. «Не зря же это место называется Диволесьем». «Что тут у вас?» — к ним подошел Гведон с топором в руке. «Батюшка, мы с Трофимом и Стефом за хворостом пойдем, каш сварим, пшено еще есть». Жаль, твой хвостатый друг не вынес нам еще ведерка рыбы, прежде чем исчезнуть, вздохнула Елена. Обойдемся без хвостатого друга, сказал салтан. На корабле есть сети, поставим на ночку, тру будем с уловом. А в лес не ходите. Плавников вон полно, пусть парни соберут. В лес уж завтра, как расцветет. А то в ночи сами попадете на ужин, не весть кому. — Хотела бы я тоже заглянуть в этот лес, — протянула Елена. — Сиди! — Салтан кивнул ей на площадку, куда корабельщики вынесли тюфяки для ночлега. — Нечего тебе там делать! — Да, мало ли какое там чудо-юдо! — поддержал его Гвидон. Кику бы сыскать! Не хватало еще, чтобы и ты пропала, матушка! — Заботливые вы у меня! — язвительно промолвила Елена. Вот это повезло. Она подвижна и любопытна, как всякая восемнадцатилетняя девушка, но у нее не только строгий муж, но и в придачу и бдительный сын, который держится как старший брат. Однако именно Елена и сделала важнейшее открытие. Пока Гвидон со спутниками собирал выброшенные морем куски дерева, она прошлась вдоль опушки и вдруг увидела в траве что-то блестящее. Что это? Жучок-светлячок? Подойдя ближе к огонечку на земле, Елена наклонилась, подняла что-то и вдруг закричала. «Гвидон! Гвидон! Смотри скорее, что я нашла!» Сын, а за ним Салтан, спешно подошли к ней. «Скорлупа! Смотри! Это наша скорлупа!» Елена протянула сыну ладонь, на которой горел уголек, не обжигая кожу. Гвидон наклонился, Осторожно взял уголек и тоже охнул. Это была половинка ореховой скорлупы из чистого золота. Другой бы подивился самому диву, но гвидон, подняв глаза на мать, был изумлен только тем, где именно его нашел. — Это же наша, — повторил он, — от белки. — Батюшка! — он повернулся к Салтану. — Белка моя в хрустальном теремке орехи грызла. Вот такая же скорлупа была. «Так где же твоя белка?» Салтан огляделся, ожидая обнаружить веселую зверушку-плесунью где-то на ветвях сосен. «Не знаю. Она совсем дворцом пропала». «Значит, она была здесь?» Елена схватила его за руку, в которой он держал скорлупу. «Ну как бы она сюда попала?» Гвидон тоже огляделся. «Твой хвостатый приятель, — сказал, — вспомнил Салтан. «Мол, в траве найдешь следы». Все трое посмотрели друг на друга. «Выходит...» — Гвидон крепко сжал половинку скорлупы в ладони. «Это тот самый след и есть!» Но вот корабельщики развели костер, набрав плавника, повесили котел. Когда пламя заиграло языками, темнота вокруг сделалась непроглядной. Поев, выставили дозорных и легли спать. Елена, не привыкшая ночевать под открытым небом, долго не могла уснуть. За спиной у нее лежал салтан, обнимая ее сзади для надежности и укрыв своим плащом. Он легко заснул, привыкнув за время войны к походным условиям, и тревожился лишь о том, чтобы ночью не пошел дождь. Но Елену тревожило все. И слишком жесткое ложе, и ветер с моря, и крики птиц в лесу. Гвидон тоже спал, как дитя, приложив к груди зажатую в кулаке скорлупку. И снова, как в той запечатанной бочке, что носилась по волнам, Елена не переставала дивиться чуду. В темноте все тело ее сына, лицо с закрытыми глазами, источало тихий свет, а светло-русые кудри сияли солнечным. Золотом.